Их продавали на рынках. Нередки были и такие объявления в газетах. Продается портной, башмачник, повар, коляска и выездная лошадь. Или продается девка и кобыла. Видеть можно их там-то. Или продаются четыре пары борзых кабелей, Пятнадцать щенят и две девки. Цена такая-то. Цена крепостного была тогда 70-100 рублей за душу. А в одиночку цена крепостного увеличивалась, смотря по его личным качествам, или уменьшалась. В 1766 году за рекрута платили по 120 рублей, а через 20 лет до 300 рублей. Ремесленники и артисты стоили от 300 рублей а актрисы – по несколько тысяч. Обыкновенная прислуга – 50-80 рублей, дети – от 3 до 20 рублей. Екатерина не только не ограничивала торговлю людьми, но даже способствовала ее развитию. Указом 1779 года она предписала Сенату принимать рекрутов от помещиков во всякое время – для зачета их за будущих, то есть Екатерина в 1779 году фактически разрешила то, что запрещала в 1766 году. Все дворяне соглашались на учреждение опеки над помещиками, мучающими своих крестьян. В 1769 году Екатерина запретила крестьянам подавать жалобы на помещиков, а затем по уложениям 1775 года возложила обязанность на наместников пресекать мотовство, тиранство и жестокость помещиков. Отдел об опеке в учреждении о губерниях был разработан. Опекунами не могли назначаться люди жестокие, суровые поступки которых – известный дворянству. Опекун, назначенный над каким-либо помещиком, не мог налагать на его крестьян новых налогов. Наказывать телесным наказанием крестьян опекун своей властью не мог. За большие преступления он должен посылать провинившихся в суд или к городничему. За меньшие преступления должен отсылать к старости, Или приказчиком. Затем были попытки смягчить наказания, налагаемые помещиками на крестьян. В 1773 году, после доклада Сената о частой ссылке помещиками крестьян на каторгу Екатерина велела ее приостановить, но через полтора года разрешила ее. Наконец, в 1775 году был издан указ, разрешавший крепостным крестьянам вступать в винные откупа за поручительством их помещиков. В 1782 году были изданы два указа о недопущении крепостных к прошению милостыни, что практиковалось помещиками, и о разрешении отпускать старых крестьян на свободу. Вот и все, что сделала Екатерина для осуществления своих гуманных стремлений. Сделала она меньше по сравнению даже с тем, что указало ей общество в лице депутатов комиссии 1767 года. Екатерина не издала такого положения, которое заметно бы облегчало быт крепостных крестьян, не выработала никаких гарантий личных прав крепостных, не определила отношений между крестьянами и их владельцами. Разрешение всех этих задач она оставила сыну Павлу I и внукам Александру I и Николаю I. Павел I и его сыновья как бы выполняли то, что предстояло сделать Екатерине и чего она не сделала. Правда, меры, принимаемые этими государями относительно крестьян, не были разрешением крестьянского вопроса, так как его могло разрешить только полное уничтожение его. Но меры этих государей были исторически необходимы, так как прежде чем дойти до 19 февраля 1861 года, надо было убедиться на деле в бесполезности одних улучшений, и с этой стороны можно рассматривать эти меры как стадию крепостного права.